Глава двадцать девятая. До хутора Бурковского добираемся к вечеру. В Бурковском тылы дивизии и Лазарь, ночфин. У него и ночую в маленькой, населенной старухами, детьми и какими-то писарями хибарке. Но «Ну, как там в тылу спрашивают обыкновенно, ты в Ленинске лежал в Ленинске? Незавидный госпиталишка. С моей землянко на берегу не сравнишь. Лазарь смеется. Ты не узнаешь теперь свою землянку. Электричество, п о т е ф о н пластинок с полсотни, стены трофейными одеялами завешены. Красота. А ты давно оттуда? Вчера только вернулся. Жалование платил. Сидят еще немцы. Какое там. С мама его уже драпанули. За долгим о в р а г о м окопались. На л а д а н дышат. Жрать нечего, боеприпасов нет. В землянках обглоданные лошадиные кости валяются. Капут в общем. Ночью я долго не могу заснуть, ворочаюсь с боку на бок. Рано утром на штабном газике еду дальше. К Волге подъезжаем без всякой маскировки, прямо к берегу, широченная, белая. ослепительно яркая. На том берегу чернеет что-то. КПП должно быть. Красный флажок на белом фоне. Футы чёрт, как время летит. Совсем недавно, но вот вчера как будто бы была она, эта самая Волга, ч е р н о к р а с н ы й от дыма и пожарищ, в с к л о к о ч е н н ы й от взрывов, рябой от плывущих досок и обломков. А сейчас обсаженная вехами ледовая дорога стрелой вонзается в противоположный берег. с н у ю т машины туда-сюда, грузовики, в и л л и с ы п е с т р е н ь к и е камуфлированные эмочки. Кое-где редкие на сотни метров друг от друга пятна минных разрывов. Старые еще следы. Рыжеусый регулировщик желтым флажком говорит, что недели две уже не бьют по переправе. Выдохлись. Проезжаем к ПП. Ваши документики? А Без них нельзя, что ли? Нельзя, товарищ лейтенант. Порядочек нужен. Вот это да. Вокруг Чуйковского штаба проволочный забор. У калиток часовые постойки смирно. Дорожки посыпаны песком. На каждой землянке номер добротный, черный на специальной дощечке. Указатель на полосатом столбике. Хозяйство Бородина, триста метров, и красным карандашом приписано: первый переулок налево. Переехали, значит. Переулок налево, по-видимому, овраг, где штадив был. Волнуюсь, и Богу волнуюсь. Так всегда бывает, когда домой возвращаешься, приедешь из отпуска или еще откуда-нибудь, и чем ближе к дому, тем скорее шаги. И все замечаешь на ходу каждую мелочь, каждое новшество. з а а с ф а л ь т и р о в а л и тротуар, новый папиросный киоск на углу появился, перенесли трамвайную остановку ближе к аптеке, на двадцать шестом номере надстроили этаж. Все видишь, все замечаешь. Вот здесь мы в ы с а ж и в а л и с ь в то памятное сентябрьское утро. Вот дорога, по которой пушку тащили. Вот белая водокачка, в нее угодила бомба и убила тридцать лежавших в ней раненых бойцов. Ее отстроили, золотали, какая-то кузница теперь в ней. А здесь была щель, мы в ней как-то с Валегой от бомбежки прятались, закопали что ли, никакого следа. А тут кто-то лестницу построил, не надо уже под косом лазить. Совсем культура, даже перила тесные. Над головой проплывает партия наших п е т л я к о в ы х спокойно, уверенно, как когда-то х е й н к е л и торжественно. Один за другим пикируют. Вот это да, черт возьми! Во враге пусто: куча немецких мин в снегу, м о т к и проволоки, покосившийся станок для спирали Бруна. Наш станок узнаю, г о р к у ш а делал. Около уборный человек двадцать немцев, грязных, не бритых, обмотанных какими-то тряпками и полотенцами. Увидев меня, встают. Вы кого ищете, товарищ лейтенант? Раздается откуда-то сверху. Что-то в и х р е п о д о б н о е окружённое облаком снега, налетает на меня и чуть с ног не сбивает. Живы? Здоровый товарищ лейтенант, в е с е л а я р у м я н а я м о р т а смеющиеся, совсем детские глаза, сидых. Провалиться мне на этом месте, сидых. Откуда ты взялся, черт, полосатый? Он ничего не отвечает, сияет, весь сияет, с головы до ног. И я сияю. И мы стоим друг перед другом и трясем друг другу руки. Мне кажется, что я немножко пьян. Все тут смешалось, товарищ лейтенант. Немц о г о н и м пух летит. н а ш е КП тут же, во враге. Все на передовой, а меня царапнуло. Здесь оставили, пленных стеречь. А Игорь жив здоров. Слава богу. Приходите сегодня к нам. Ох и рады же будут. А вы из госпиталя, да?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 с длинными закручивающимися как у девушки ресницами. Стой, стой, а что это у тебя там под телогрейкой блестит? Седых смущается, начинает ковырять мозоль ладони, старая привычка. Но и негодяй и молчит. Дай лапу, за что получил? Еще пуще краснеет, пальцы мои трещат в его могучей ладони.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 Дать парочку. Ладно, успею еще. Расскажи, к а лучше. Как никак четыре месяца. Кусочек порядочный. Да что рассказывает товарищ л е й т е н а н т Одно и то же. И все-таки рассказывает обычную всем нам давно знакомую, но всегда с одинаковым интересом выслушиваемую историю солдатскую. Тогда-то минировали.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 ш т а б н о й командир ваш еще какой-то? Вот в той землянке р а н е н о й Оставив что ли? Ей богу не знаю. с т а р ш и й лейтенант, в той землянке говоришь. И я направляюсь к землянке. Вечером значит в гости ждем, товарищ лейтенант, кричит в догонку седых. Игорю Владимировичу ничего говорить не буду. Второй за поворотом блиндаж, налево, три ступеньки и синяя ручка в дверях. о с т а в и в лежит на кровати, подложив под живот подушку, что-то пишет. Рядом на табуретке телефон. Жорж, Голубчик, вернулись. Он расплывается в улыбку и протягивает свою нежную пухлую руку. Здоровый как бык, как видите, а мне вот не повезло. Пол к н е м ц е в гонит, а я телефонным мальчиком. д о н е с е н и е пишу. Что ж, не так уж плохо. Спокойнее истории писать. Как сказать? Да вы садитесь. Телефон н а п о л поставьте. Рассказывайте. Он пытается повернуться, но морщится и ругается. Седалищный нерв задет. Боль адская. Война. Ничего не поделаешь. А где наши? В городе. Жорж, в городе, в самом центре. Первый батальон к вокзалу прорывается. Фарбер только что звонил. Гостиницу блокируют около мельницы. С полсотни э с с е в ц е в засели там, не сдаются. Да вы садитесь. Спасибо. Аширяев, л е с о г о р где? Там, все там. С утра в наступление перешли. Курить не хотите? Немецкие, трофейные.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 Мне Ширяев нужен. о с т а ф ь е в улыбается. т р о ф е и боитесь прозевать. Вот именно. о с т а ф ь е в приподымается на локте. Жоржик, Голубчик, если попадется фотоаппарат, возьмите на мою долю. Ладно. Лейку лучше всего. Вы понимаете, фотография – это вроде нашего Феда. Ладно. И бумаги, и плёнку. Там говорят много ее и часики, если попадутся. Хорошо? Ручные лучше.